Добавить к запланированному было нечего. Серпилин просто стоял и еще раз смотрел на эту схему. В планировании боя есть разумный предел, за которым излишнее предугадывание будущего переходит в самообман, в неготовность перестроиться и принять те мгновенные решения, которые потребует обстановка, вдруг сложившаяся вопреки плану. И все же схема завораживала. Трудно было оторваться от нее, потому что очень хотелось, чтобы все пошло именно по этому так хорошо составленному плану. «Ладно, складывайте», — сказал Серпилин, заставляя себя оторваться от схемы. «И вторую тоже. Больше смотреть не будем», — сказал Бойко. Командующий артиллерией привычно и быстро сложил схемы по сгибам и спрятал их в портфель. «Что дает наше метео?» – спросил Серпилин, пока Маргиани занимался этим. «Есть разночтение с нашей». У командующего артиллерии был свой штаб, в нем свой оперативный отдел, и в этом оперативном отделе своя метеослужба. «Уже сверялись друг с другом», – ответил Маргиани. Расхождений нет, а опасения одинаковые. Погода сложная. «Ну как?» – посмотрел Бойко на командующего артиллерии. «Кто из нас доложит? Я, что ли?» Моргяне кивнул. «Полчаса назад уехал начальник штаба воздушной армии», – сказал Бойко. Уточнялись с ним последние данные авиаразведки. «Авиаторы настаивают» что штаб корпуса у немцев все же выдвинут сюда, и находится северная окраина Коржицы, южная опушка леса. Бойко показал по карте освободившиеся теперь от лежавших поверх нее артиллерийских схем. Авиаразведка засекла вторую дополнительную дорогу через лес, которая считалась обрывается, а на самом деле на последних километрах она просто закрыта маск-к сетью. И еще одну линию связи обнаружили. Штурмовики на Бреющем сегодня утром над ней прошли. Так что прежние выводы подтверждаются. И что же вы решили тут без меня? Чуть-чуть усмехнулся Серпилин. Он уже понял, что Бойко, поговорив с авиатором, решил прежде чем докладывать, посоветоваться с командующим артиллерии и заранее установить с ним общую точку зрения. Ускорять их в этом не приходилось. Все это было, на взгляд Серпилина, вполне нормально. Но он не мог удержаться от человеческой слабости. Дал им понять, что знает ход их мысли. Если нанести сюда, будем считать, что тут их штаб корпуса. Бомбовый удар ночью, сказал Бойко. Результат сомнителен. У них в штабах хорошее укрытие. Они теперь с этим не шутят. Если еще сегодня до темноты пустить штурмовики с прикрытием истребителей, немцы, может, и понесут потери. Но у них останется ночь на то, чтобы после такой штурмовки переместиться на неустановленный нами запасной командный пункт. Наилучший вариант ударить дальнобойной артиллерией одновременно с началом артподготовки. А потом перемежать арт налеты и беспокоящий огонь, не давать штабу работать, рвать связь, мешать управлению. «Все это хорошо», — сказал Серпилин. «Но как с дальностью? Дальности-то не хватит. Пока не двинемся вперед, на самом пределе будем стрелять. Только снаряды зря расходовать». Сказал с уверенностью, потому что все это однажды уже прикладывали. Наша артиллерия с нынешних ее позиций практически туда не доставала. Вот Моргани сообщил, кивнул Бойко на артиллериста, что в расположении фронта из резерва ставки поступил новый артполк большей мощности. Если поставить его сюда, Бойко показал на карту, штаб корпуса окажется в зоне действительного огня. Куда? Серпилин надел очки и посмотрел на карту. Здесь у вас позиции реактивных установок. А мы их переместим сюда, — показал уже не Бойко, а Маргиани. — Ладно, — сказал Серпилин, — допускаю. — Поставите, переместите и даже успеете все вовремя сделать. А кто нам этот полк даст? Я о нем, например, еще ни от кого не слышал. — Есть он, — сказал Маргиани. Вчера прибыл в распоряжении фронта. Только его не предполагают в первый день наступления вводить. Хотят пока в резерве оставить. И что вы мне предлагаете? Усмехнулся Серпилин. Попросить этот полк, товарищ командующий, сказал Бойко. У кого? Прямо у командующего фронта. Если приедет к нам, если приедет. Я у Кирпичникова про него узнавал. Он с самого утра нигде даже не перекусил. Видимо, перекусит здесь у нас. — Да, — протянул Серпилин. Предложение было заманчивое, но обращаться к Батюку с просьбой дать этот дальнобойный полк не хотелось. Ставя себя на его место, хорошо представлял, что, несмотря на все соблазны, все же при достаточном количестве артиллерии в армии, Мог бы придержать у себя в резерве такую силу, как этот полк. Вполне можно нарваться на отказ Батюка. Не будет ничего удивительного. А нарываться на отказ – дело не просто в самолюбии. Не хочется и самому привыкать, и начальство приучать к тому, чтобы оно тебе отказывало. Но, с другой стороны, если там действительно штаб немецкого корпуса, и если организовать по нему такой огонь... — Хорошо, будь по-вашему, — сказал Серпилин. — Только сразу уточним, сколько времени ему к нам идти, если нам его дадут. Посчитали? — Посчитали, — сказал Бойко. — Сейчас стоит здесь, в районе выгрузки, — он показал на карте, — за три часа после получения приказания, может дойти на своей гусеничной тяге и стать на место. И когда же его перемещать ночью? Нет, днем, сказал Маргиане. Желательно, чтобы еще засветло стал на позиции. А если немцы засекут его днем в движении? А я на всякий случай дал авиаторам заявку, сказал Бойко. Если прикроем маршрут движения беспрерывным патрулированием истребителей, не дадим немцам наблюдать. Это в наших силах. День длинный. В 21 час можно еще успеть пристрелку произвести. Сразу как на место прибудут. А как планируете пристрелку? Пристреляемся. Выберем для пристрелки отметку «Не перед собой», а перед соседом справа. А потом пересчитаем данные, сказал Моргиани. Конечно, не будем их там в штабе корпуса тревожить своей пристрелкой. Это-то понятно, сказал Серпилин. Ну, а как с тем, что мы прибытие к нам таких больших калибров своей пристрелкой обнаружим?